Глава двенадцатая. Служба для воеводы. Только-только рассвело. Ярослав с трудом проснулся. А Неждан, оказывается, уже был на ногах. Он даже успел сбегать в избу брата и принес два каравая хлеба, четыре луковицы и кувшин с квасом. Завтрак, конечно, так себе, но Соколов уже понял, что в этом мире нужно руководствоваться простым правилом. Ешь, что дают, и не выпендривайся. «Радуйся и хлебу с луком, потому что может так статься, что завтра и этого у тебя не будет. А яичница с ветчиной или омлет с сосисками, как он любил, остались где-то там, не то в прошлом, не то в ином мире». Впрочем, он был согласен и на рисовую кашу, которую так мастерски варила бабушка, а еще и на пироги. «Нет, лучше не травить душу». Позавтракали сами и пленников накормили. В запас еще осталась половина каравая, его хозяйственно прибрали в мешок. Тот молодой очухался, но был хмур и поглядывал на Ерика с лютой злобой и пытался придерживаться обеими связанными руками ушибленное место. Слух, правда, ничего не произносил, да и фингал в половину лица уже накатился синевой. Возможно, урок, полученный ночью, пошел впрок, а если нет, так можно еще получить дурне уму-разуму. Воин постарше ел спокойно, не привередничал, а тот, что помоложе, поморщил, было морду, покривился, но и ему делать было нечего, принялся за простую еду. Глядя, как молодой дружинник морщится, да и живет с трудом, Ярик беззлобно подумал, что, может, он слишком уж сильно приложил бедняку. Ну да сам виноват, нечего было пытаться сбежать. Но чилис не сломано, а то, что в отключке побывал, ну так он воин, такое не впервые, и фингал через неделю пройдет. Явился Зазуля, довольный и даже румяный, наверное, успел позавтракать чем-то более существенным, но Зазуля еще и принес новость. Знахарь второго осмотрел, травок привязал к ране, питье оставил целебное, сказал, что до свадьбы все заживет. Эх, сколько раз в своей жизни, особенно если на тренировке или на соревнованиях ему рассекали бровь или подбивали глаз, Ярик слышал такую фразу. «А вот как заживет удар от меча!» Еще за Золи притащил Ярославу подарок, что-то такое, напоминающее осеннее пальто, только пошире и подлиннее, и без пуговиц, а еще шапку. «Армяк, тебе родители второго велели отдать, мол, парень-то голый ходит, а шапку мамка моя тебе дарит. От батьки от моего покойного осталось. Негоже тебе просто волосом то ходить». «Вот это армяк? Ну ладно, спорить попаданец не стал, Она пелел пальто. А вроде ничего». Лето, но утро прохладное, уже лучше армяк, чем зябко южится. А шапка напоминала те шапки, в которых мужики парятся в бане. Только это была не из войлока, а из какого-то другого материала. Вроде просто взяли несколько слоев ткани, сшили вместе, вот тебе и шапка. — Вот теперь ты уже на человека стал похож, — с удовлетворением сказал неждан. — Сейчас я тебя опоясаю, совсем за доброго человека сойдешь. — Я что, на злого был похож? — хмыкнул Ярослав. На вы или нет, не знаю, но когда такое чучело по из леса вышло, мы и струхнули, пожал плечами неждан, занимавшийся тем, что подпоясывал ерика каким-то поясом. Вроде такой пояс кушаком называют. Ишь, струхнули они, а коли струхнули, так чего в драку-то лезли. С непривычки шапка налезала на уши, но Ярик только вздохнул, решив, что надо привыкать. Он еще вчера заметил, что отсутствие у него головного убора удивило народ больше, чем странная одежда. Может в этом мире ходить без шапки все равно, что у нас прийти на пляж без плавок. Неждан и Зазуля начали собираться в дорогу. Оседлали коней, опять привязали торбу к седлу. Да и остальной скарб, включая доспехи и оружие воинов, тоже приторочили. Ярослав, улучшив момент, отвел в сторону Неждана. Чтобы убедиться, что если он скажет какую-нибудь глупость, никто не услышит, и спросил: Слушай, а почему народ этих коней себе не оставил? Кони-то хорошие, пахать на них можно. Или почему нам их в телегу не запречь? Доедем, телегу потом вернем, или здешних, кто смотается, заберет телегу. Неждан с никим сожалением посмотрел на чужика: Кони-то добрые, только прокута -то от них в нашем хозяйстве. Они ни к плугу не приучены, ни в телегу их не запрежешь. — Да у нас и упряжи такой нет, чтобы их запрячь. Глянь, какая грудина широченная! Вот-вот, боевой это конь, таких у нас в деревне нет. Такие кони только у дружинников. Их учили под воином скакать, который в доспехах и со щитом, в бой ходить, а не землю пахать. Ежели этот конь полдня пахать станет, то копыта откинет. Такой конь больших денег стоит. Может, как штук пять наших кобыл, а может и больше. А переучивать... — Так и времени нет, да и опасно. Оставишь такого коня в хозяйстве. Прежний хозяин нагрянет, всю деревню спалит. Ярослав не понял, чего боевой конь может ходить бой, неся на спине воина в доспехах, а полдня пахоты не выдержит. Но переспрашивать постеснялся. — Может, все дело выносливости? Вон, боксер, тяжелый вес, с одного удара. Его, если не калека сделает, то вырубит напрочь, но это если попадет. А если удастся от ударов увернуться, вокруг побегать, то быстро у него силы иссякнут. Сравнение, конечно же, так себе, потому что тяжеловес все равно умудрится такого, как он, отправить в нокдаун. Но других версий нет. Но он уяснил, что для лошадей имеется своя специализация — одни крестьянские лошади, а другие — боевые кони. Вот так и двинулись. Впереди шел Зазуля, ведя в поводу одного коня потом второй жеребец, привязанный уздечкой к седлу первого, потом оба пленника, а уже потом Неждан и Ярослав. За полдня дошли до села, прозванного Клёстова. Интересно, это воеводу прозвали в честь села, или село именуют в честь воеводы? Село мало чем отличалось от деревни, вот разве что размером было побольше, да вокруг него имелась ограда из-за бревен. брёвен. открыли, стражников у них нет, и башен надвратных не видно. А Ярослав уже начал думать, что село здешнее должно напоминать какой-нибудь старинный городок, который он видел на картинках. Стены, пусть и бревенчатые, но со всеми вытекающими, башнями на углах, главные башни посередине. И, разумеется, у ворот непременно должны стоять два бородатых мужика с топорами на длинных древках. Еще Ярослав помнил, что село отличается от деревни тем, что в селе имеется церковь, а в деревнях ее нет. А вот тут они уже прошли по широкой улице, видимо центральная но никаких храмов впереди Ярослав не увидел. Ладно, здесь еще нет христианства, но какой-нибудь языческий-то храм наверняка должен быть, или капище какое. А в центре села мужики сразу же подошли к самому большому дому. Он был не просто высоким в два этажа, но еще и длинным, словно конюшня. А вокруг дома главы местной администрации рассыпались постройки поменьше, какие-то домики, сарайки. Около входа в дом обустроена коновесь, к которой привязаны две лошади. Или это кони, а кто его знает. Когда народ подошел к самому дому и законовизи, появился человек невысокого роста в кожаном панцире в такой же кожаной шапке, что и на пленных, и с мечом на поясе. По возрасту лет 25, от силы 30. Похоже, ровесник молодого пленника, только шрамов на физиономе поменьше. Бороды нет, зато имеются пышные усы. Здравствуй, крень! поприветствовали мужики воина. Но шапок снимать не стали и поклоны бить тоже. — И вам здоровья! — отозвался парень. Посмотрев на Ярослава, перевел взгляд на пленников. — Раненых привезли. — Каких же это раненых? — Цайлых привезли! — возмутился Зазуля. — Мы пленных привезли, дружинников воеводы измайлов полон взяли. — Ну-ну, и что теперь хотите? — задумчиво спросил Крен. — Воевода нам нужен, — сказал неждан. — Воевода-то вам зачем? Пленников сдать. Так занят наш воевода а пленников и я приму, и все прочее тоже. — Кажется, здесь все то же, как и у нас, — мрачно подумал Соколов. Большой начальник занят, а дела решает либо заместитель, либо секретарь. — Рассказать, как мы этих двоих в честном бою победили, так как одного нашего в руку ранило, — принялся разливаться соловьем Зазуля. — Да? — удивленно вскинул Боровикрин. — Прямо-таки в честном? Или спящими поймали? А где взяли-то таких? «Ну-ка, сказывайте!» Зазуля начал рассказ о том, как они пошли ремонтировать мост, а заодно брали оплату с проезжих. Скромная оплата, только-только, чтобы на инструменты хватило. А тут торговец с Олей проходил, испугался, да и побежал к своему воеводе жалобиться. А соли они даже не трогали, вон она, на коняшке висит. А потом эти двое приехали, сказали, что они разбойники, и решили без разговоров насмерть зарубить. «Это они на чужой земле разбойников искали!» но хмурился Крень. — Как же осмелились-то! Да их за такое дело самих надо зарубить! — Мост этот не на вашей земле стоит, а на нашей! — оживившись вдруг вступила в разговор молодой воин. — И мой отец вправе наказать разбойников, которые на его земле торговцев грабят! Чувствовалось, что битая челюсть мешает разговаривать, и речь у парня была невнятной, но он был готов спорить. — На своей земле вы что угодно вольны делать! — прервала Укрень. — А мост этот наш! Даже если бы наши мужики на разбой тут пошли, то только воевода-клёст имел право их повесить. Пленный воин был готов спорить дальше, но крень прервал. — Помолчи-ка, лучше с тобой сам воевода разговаривать станет. — Вот пусть он твою судьбу и решает, — посмотрев на Зазулю спросил. — Чего еще-то скажете? — Кторока они сильно ранили, мало что до смерти не зарубили. Но знахарь сказал, что оклемается. — А как это вам троим, ну, пусть даже и четверым, но все равно никак в уме не возьму? — Как это вам удалось двоих воинов с оружием завалить? — недоумевал Крень. Да, два воина десяток мужиков зарубят и не запахаются. Неожиданно в разговор вступил пожилой воин, до этого молчаливый. — Повезло им, — сказал он. — Им повезло. От нас вот воинская удача отвернулась. Перун иной раз отворачивается от своих детей. Крень закивал. Видимо, его тоже больше устраивало, что мужикам сиволапым, сумевшим взять в полон двух воинов с оружием, просто-напросто повезло. И Перун отвернулся, а не потому, что у этих крестьян оказалось больше умений и сноровки. А то, что мужики эти свои, а воины чужого воеводы, может, даже и врага, роли не играла Помощник воевода еще раз оглядел и пленников, и коней. На них он смотрел уже хозяйским взглядом. Потом сказал, «Ну так чего, мужики? Спасибо вам!» — Сделали доброе дело, ворогов привели, добычу сохранили. А дальше мы и без вас разберемся. Ну и ступайте себе лесом. — А чего вдруг так, ступайте лесом? — возмутился Ярослав. — Мы тут ему пленников привели, добычу притащили, а нас с лесом послали. — Ты чё, парень глухой, что ли? — вытаращил Крень. Каким это лесом я вас послал? И зачем лесом посылать? Ярослав дёрнул за рукав неждан. — Ярик, он нам сказал, ступайте с Велесом. С Богом, то есть. — Протянул Соколов. Если с Богом, тогда ладно. Прощения, так сказать, просим. Крень, кажется, только сейчас обратил внимание на Ярослава. А ты вообще кто такой? Чей-то я тебя раньше никогда не видел. Беглый, что ли? Пришла и он, торопливо заговорил Зазуля, потом пояснил. Этого парня злой колдун сначала под землю завял, а потом к нам забросил. Но дерется он, залюбуешься. Он же этих. К то я оглушил. К -к «Как даст им обоим в челюсть, а и с ног долой!» Кажется, тот факт, что его сюда закинул какой-то колдун, помощник воеводы или кто он там, нисколько не удивил. «Пришлый? Это ладно!» — хмыкнул он. «Если ты добрый человек, так и мы с добром. В деревне крепкие парни всегда нужны. Девку себе найдешь, дом тебе построят, станешь пахать и сеять». Зазули и Неждан вроде бы были уже и рады такому развитию событий. Их не выругали и не приказали выпороть, наоборот, Крень их даже и похвалил. Они собирались повернуться и уйти, а Ярослав продолжал стоять. Глядя на своего нового товарища, оставались на месте и остальные, недоумевая, а чего это пришелец стоит. А Ерику сейчас пришла в голову одна мысль, но как бы ее правильно сформулировать. И говорить о том следовало не с помощником, а с начальником так надежнее. Видя, что мужики не спешат уходить, помощник воеводы с недоумением спросил. — Так чего вам надо-то? Я же сказал, воевода занят. Перескажу ему все. Пленников покажу. Понадобитесь, позовет он вас. С воеводой поговорить желаем. Может, мы с парнями в дружину воеводы вступить хотим? — заявил Соколов. С Зазули нежданно у них об этом разговора не было. Да и самому Ярославу эта мысль пришла только что. Он даже понял, что мысль возникла, когда Крень сказал о том, что он станет крестьянином, Будет пахать и сеять, но сеять и пахать парню из двадцать века не хотелось. А хотелось ему попасть обратно домой, но из деревни ему к бабушке точно не вернуться. А вот если он станет поближе к сильным мира сего, то шанс есть. Может, если один колдун его сюда зашвырнул, так второй отправит назад. — Мужики, да вы дурной травы объелись! — растерянно произнес Кринь. — Вы сами-то понимаете, куда вы проситесь! Нежданы Зазуля молча хлопали глазами. Вот они-то точно не собирались проситься в дружину. Но не стали ни спорить, ни заявлять, что они не согласны. А может, и у них где-то в глубине души было желание вырваться из деревни. Не зря же они отправились в мост облюстителей. — Зазуля, ты знаешь, где воеводская поварня? — спросил вдруг Кринь. А когда парень кивнул, сказал, — Веди своих друзей на поварню. Скажи, что я вас накормить приказал. Идите-ка, мужики, поешьте. Может, насытая брюха брюхо поумнеете? Ярослав такому решению не порадовался, но и спорить не стал. Уж он-то найдет способ добраться до воеводы. Поварня воеводы располагалась в шагах в двадцати от дома, в глубине просторного двора. Зазуль уверенно шагал впереди, а следом торопились нежданный Ярослав. И на самом-то деле завтрак был скудным, а время уже к обеду. Зазуля провел товарищи внутрь невысокого здания, внутри которого стояли длинные столы и ловки. В углу, около очага, хозяйничала какая-то тетка, и ей помогали двое мальчишек. — Кого это принесла? — не слишком приветливо спросила тетка. — А крене распорядился, чтобы нас покормили? — весело отозвался Зазуля, усаживаясь на ловку. Устроившись, похлопал по сиденью. — Усаживайтесь, сейчас кормить станут! Удивительно, но только фразы молк, ремень распорядился» было достаточно, чтобы мальчишки притащили каждому из парней по миске со щами. Потом поставили на стол деревянную тарелку с кусками черного хлеба. Ярослав только понюхал божественный запах и едва не завыл от счастья. «Щи! Настоящие! С мясом и со сметаной!» Парень накинулся на еду, словно изголодавшийся волк. Кажется, он сейчас урчал и пищал от счастья. «Такие щи только бабушка умеет варить. Правда, почему-то не хватало картошки». А, точно, в этом мире Колумб еще не отплыл в Америку и не привез картошку. Парень сам не заметил, как опустошил целую миску, а она, надо сказать, была не маленькой. Только-только доел, как один из мальчишек утащил пустую посуду прямо из-под носа. Потом вернулся с этой же миской, нощей в ней было поменьше. Именно столько, сколько парень бы и хотел на добавку. Расправившись и с этой порцией, получил еще и миску с густой кашей, щедро сдобренной каким-то мясом. Жестковатым, но все равно ужасно вкусным. Смолотив и кашу, парень понял, что для полного счастья надо совсем немногого, вкусную еду и набитый живот. Зато теперь можно не спеша попить, ну применительно к этому миру следует сказать и спить, настоящего вкусного кваса. «Если так всех дружинников кормят, то я тоже хочу стать дружинником!» заявил Зазуля, тоже уже успевший поесть, и тоже как Ерик, сидевший со соловевшими от сытости глазами. И с кружкой кваса в руках. Неждан помалкивал, наворачивая уже вторую порцию каши. Удивительно, но на этой поварне у поварихи имелось чутье на то, кому и сколько нужно съесть. Я поначалу, поначалу-то, как услышал, что ты нас в дружиннике привел поступать, подумал: с ума ты Сашу! А с дурнем-то чего спорить? сообщил Зазуля. Помолчал немного, допивая квас. А теперь ты -то и точно хочу в дружиннике. Ай, дурак! Донесся вдруг голос крине. Помощник воевода, оказывается, тоже явился в поварню. Усевшись за стул, напротив троицы махнул рукой. — К вас умнем, а больше пока ничего не надо. Смочив усы в пение, молодой воин сказал. — Вы, парни, сами не знаете, чего лишитесь, если в дружинники пойдете. Пахарь он может и есть поплоше, да и пореже, зато он до старости доживает. Тебе, не Неждан, сколько лет? — тук кто его знает? Пожал плечами молча. — Не то двадцать не то двадцать семь. Ёлы палые Ёлы-палы, так он же меня не намного и старше, — подумал Ярослав. — Вот видишь, тебе 25, покачал головой Кринь. — Небось, отцу уже лет сорок пять или пятьдесят. А мой отец в тридцать погиб. У нас, если кто до сорока доживает, великое счастье. Но коли и доживает, то вернее всего калекой. — Ну так что такое? — хмыкнул Неждан. — И у нас так бывает что калеков в юные годы становится. Все под Велесом, да под Перуном ходим. Соколов отметил, что и неждан вдруг загорелся идеей стать дружинником. Помощник воеводы не спеша отсидел к вас и с усмешкой посматривал на троицу. Наконец, что-то решив, стукнул кружкой об стол. Вот что, парни, друг ваш, может, этого и не знает. Может, когда-то его тот колдун сюда зашвырнул, он себе башку ушиб но вы-то знаете, что ваши годы воинам становиться поздно. Меня с пяти лет учили и мечом владеть, и, наконец, какать, и все прочее. Если вас в дружинники взять, то после первой же сечи для вас могилы копать придется. Так что идите вы хоть с Велесом, а хоть и лесом. — А как же мы тогда двух воинов осилили? — усмехнулся Ярослав. — Вот от того, что воинов-то осилили, я с вами и говорю, а не то приказал бы вас накормить, а потом плетьми гнать. Но один раз свезло, во второй раз может и не свести. И что тогда делать?» — поинтересовался Сиерик. «Я же говорю, землю пахать, жить себе, детей растить». «Может, есть что-то?» — не сдавал Сиерслав. «Что можно сделать, чтобы воеводу впечатлить?» «Да так, чтобы ни у тебя, ни у него не возникло вопроса, достойны ли мы звания воина». «Что сделать?» — хмыкнул в усы крень. «Службу нашему воеводе отслужите кое-какую, вот и будет дело». — Сделайте, возьмет вас воевода клёст в дружину. Это я вам обещаю. — А что за служба-то? — вытянул шею от любопытства Зазуля. — Трудная служба. Слыхали, что волкодлак, обезумевший, в наших краях объявился. Так вот, хотите в дружиннике пойти, отыщите этого паскудника, убейте, а потом в воеводе принесите. — Волкодлаг? Да как же его убить-то? — обомлил Зазуля. — Как убить-то? — хмыкнул крень. Да как угодно. Можете голыми руками, коли вы драться умеете, можете оружием, но можете и не убивать, дело ваше, никто не неволит. Но тогда не задавайте глупых вопросов, а вертайтесь домой в деревню, да землю пошите.